Он тоже улыбался, выглядывая из-за его плеча. Положительно это были приятные люди. Давайте садитесь один вперед, другой назад. У меня там барахло на заднем сидит. Благодетель. Бородатый нерешительно заглядывая в заднюю дверцу сказал. А можно я здесь немножко того? Да-да, двигайте спальню. Ага. Палатку на пол. Дверцу прикройте получше. У -у -у. Всё ушло, как обычно. Машина тронулась, горбоносый повернулся назад и оживлённо заговорил о том, что... Много приятнее ехать в легковой машине, чем перед пешком. Ещё бы! Дверца только! Пласть подберите, у вас плащ защемляется. А до Соловца километров 10 Да. Или немного больше. Дорога, правда, неважная. Для грузовиков. -то. Дорога вполне приличная. Мне обещали, что я вообще не проеду. По этой дороге даже осенью может проехать. Ну, здесь, пожалуй, но вот от Крабца грунтовая. В этом году лето сухое, все подсохло. Под Затонью говорят дожди. Кто это говорит? Мерлин говорит. Курите? Угощайтесь. Фабрика Кларцекчен. Вы из Ленинграда? Да. Путешествуете? Путешествую. А вы из Дешней? Я из Мурманска. Для ленинград наверное, что Соловец, что мурманск Со мне тоже сели. Нет, почему же? Соловцы, будьте останавливаться. Конечно, я в Соловец и еду. Вас там родные или знакомые? Да нет, просто подожду ребята Они идут берегом. А Соловец у нас в точке рандевур. Хоть бежит скрепче. о о о о о о Не всякий бы проехал. такой дороги на своей я машине. А да. я бы поехал. <звы> так это не ваша машина? Да откуда у меня машина? Это прокат. Ну, понятно. А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать <звы> по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного. А где, интересно, там нет асфальта. Да, конечно. Глупо, по-моему, делать из машины еду. Глупо, но не все так думают. Кричит шофёр, держи, братан. Да, вот если уж покупать что-нибудь, как это ГАЗ-69. Везде пройдет, но их, к сожалению, не продают. А кем работает Программист. Колоссально! Программист? Нам нужен программе Слушайте, бросайте ваши институты, пошли к нам. А что у вас есть? Что у нас есть? алданты Богатая машина. Хорошо работает. Да как вам сказать? Понятно. Собственно, ее еще не отладили. Нет. Оставайтесь у нас, отладите. А перевод мы вам за счёты устроим. Mm. А чем вы занимаетесь? Mm, как вся наука, с счастьем человеческим. Mm, понятно. Mm. Что-нибудь с космосом? И с космосом тоже. От добра добра нищего. Столичный город, приличная зарплата. Не надо, не надо мерить на деньги. Да нет, я шутил mm -hmm. Это он так шутит. Mm -hmm. Интереснее, чем у нас, вам не было. Почему вы так думаете? Уверен. А я не уверен. Мы еще поговорим на этот день. Вы долго пробудете в самовце? Два дня максимум. Ну, вот на второй день и поговорили. Лично я вижу в этом перст судьбы. Шли по лесу и встретили программиста. Мне кажется, вы обречены. Нам действительно так нужен программист? Нам позарез нужен да. программист. Я поговорю с ребятами. Я знаю недовольный. Нам нужен не всякий программист. Программисты народ дефицитный, избаловались, а нам нужен не неболовный. Да, да. это сложно. Нам нужен программист. А. не Неболовный. Угу. Б. Доброволец. С. Чтоб согласился жить в общежитии. Д. На 120 рублей. А как насчет крылышек или, скажем, сияния вокруг головы? А? Один на тысячу. Нам всего один и нужен. А если их всего 900 Согласны, на 9 десятых. Лес расступился Мы переехали через мост и покатили между картофельными полями. 9 часов. Где вы собираетесь ночевать? В машине переночую. Магазин у вас до которого часа работает? Магазин у нас уже закрыт. Можно в общежитии. У меня в комнате свободная койка. Нет, к общежитию не подъедешь. Да. <смех> <смех> Пожалуй. Машину можно поставить возле милиции. Да ерунда это. Я несу околесицу, а ты за мной вслед. Как он в общежитии это пройдет? Да-да-да, действительно. День не поработаешь, забываешь про все эти штуки. <смех> а может быть трансгрессировать его? Ну, ну, ну, это, это тебе не диван. И ты не Крестобаль Хунта, да я тоже. Да вы не беспокойтесь. Переночую ну... в машине, не первый раз. Я уже четыре ночи спал в спальном мешке. Слушай. изна <смех> И знакурнож. Правильно. На лукоморье его. Ну, я переночую в машине. Вы переночуете в доме. На относительно чистом белье. Но должны же мы вас как-то отблагодарить. Не полтинник же вам совать. Мы въехали в город. Потянулись старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен, с неширокими окнами, с резными наличниками и с деревянными петушками на крышах. Следующий переулок направо. Переулок назывался изящно. Улица Лукоморья. Он был неширок зажат между тяжелых старинных заборов, поставленных, наверное, еще в те времена, когда здесь шастались шведские и норвежские пираты. Стоп! Теперь так, вы мне подождите, а я сейчас пойду все устрою. Право не стоит! Никаких разговоров! Володя, держи его на мушке! Есть! Горбоносый вылез из машины и, нагнувшись, протиснулся в низкую калитку. Ворота были совсем уж феноменальные, как в паровозном депо –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 Ржавая жестяная табличка. Улица лукоморье Улица лукоморье дом номер 13. Н.К. Горыныч. А под нею красовался кусок фанеры с надписью чернилами в крифе в кось. Код не работает. Администрация. Код не работает. Администрация. Какой код? Комитет оборонной техники? Вы, главное, не беспокойтесь.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 «Разрешите вас побеспокоить!» Няу. Ворота тяжело закачались, раздался ужасающий скрип и треск, и левая воротина медленно отворилась, появилась красное от натуги лицо горбоноса. «Благодетель, соезжайте!» Няу. Двор был обширный. В глубине стоял дом из толстых бревен, а перед домом красовался приземистый необъятный дуб, широкий, плотный, с густой кроной, заслоняющий крышу. «Вот вы и дома!» Горбоносый со скрипом и треском затворял ворота. Я же чувствую себя довольно неловко. Озирался, не знаю что делать. «А вот и хозяйка. Поздоровали бабушка Наина Светкиевна». «Здравствуй, здравствуй, внучек». Это, значит, и будет новый программист. Здравствуй, батюшка, добро пожаловать. Здрасте. Таким вот образом, Наина Киевна, надо нашего нового сотрудника устроить на две ночи. Посмотрите вам представить. А не надо. Сама вижу. Привалов Александр Иванович, 1938-й. Мужской русский член ВКСМ нет, нет, нет, нет, не участвовал Не был, не имеет А будет тебе алмазная дальняя дорога И интерес в казенном доме А бояться тебе бриллиантов над человека рыжего, недоброго А позолоте ручку яхонта Можно звать просто Саши Иди же я его положу В запаснике, конечно А отвечать кто будет? А Инна Киевна, ведь мы же договорились А ежели он что-нибудь стебрит? Да тише вы, это же программист, понимаете? Комсомолец, ученый А ежели он цыкать будет? Неловко как-то Не беспокойтесь, все будет отлично А диван-то, я по по поеду, пожалуй, а? Не может быть и речи, все уладится Просто бабки нужна мзда А у нас с Романом нет наличных Я заплачу. Ничего подобного. Вон он уже идет. Все в порядке. Ну, все устроилось. Пошли. Слушайте, неудобно как-то. Она, в конце концов, не обязана. Обязана, У -у -у. обязана. Обогнув дуб, мы подошли к заднему крыльцу. Роман толкнул обитую дерматином дверь, и мы оказались в прихожей, просторной и чистой, но плохо освещенной. А расписочку, чтобы сейчас же так, мол, и так принял, мол, то, -то и то-то, такой-то, так, каковая сдала, вышеуказанная, ниже подписавшемуся. Мы вошли в отведенную мне комнату. Это было прохладное помещение с одним окном, завешенным ситцевой занавесочкой. «Располагайтесь, будьте как дома».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 Возле голой бревенчатой стены помещался обширный диван, а напротив в углу висело большое мутное зеркало в облезлой раме. За стеной бубнили в два голоса. Скатерть. Инвентарный номер 245. Вы еще каждую половицу запишите. Стол обеденный. Печь вы тоже запишите? Порядок нужен. Диван. И еще дуб запишите. Ну вот, формальности окончены. Наши пальчики устали, мы писали, мы писали. ложитесь спать. Мы уходим, а вы спокойно ложитесь спать. Что вы завтра делаете? Жду. Где? Здесь. И около почтанта. Завтра вы, наверное, не уедете? Завтра вряд ли. Скорее всего, послезавтра. Тогда мы еще увидимся. Пока. Боюсь я, батюшка, что ты зубом цыкать станешь. Не стану я цикать я спать стану. И ложись, и спи. Денежки только вот заплати и спи. Сколько с меня? Ну, рубль положим за помещение. Полтинничек за постельное белье, потому как оно мое, не казенное. За две ночи выходят три рубли. Ну, а сколько от щедрот накинешь за беспокойство, значит, я уши и не знаю. От щедрот пока рубль, а там видно будет. Вот тебе сдача, батюшка. Ровно рублик можешь не пересчитывать. Не буду пересчитывать. Как насчет белья? Да сейчас постелю, конечно. Вредная бабка постелила мне на полу. Ну уж нет, подумал я. Запер дверь на щеколду, перетащил постельный диван и стал раздеваться. Сумрачный свет падал из окна. На дубе шумно возился кот. Я лег на правый бок, натянул одеяло на ухо, закрыл глаза и вдруг понял, что спать мне совершенно не хочется. Хочется есть. «Ай-яй-яй!» – подумал я. Надо было срочно принимать меры. И я их принял.